Глава 24. Католик. А Бог не сердится, что гул богохулений в благую высь идёт из наших грешных стран. Он, как пресыщенный, упившийся теран, спокойно спит под шум проклятий и молений. Ты помнишь, Иисус, тот сад, где в смертной муке молил ты, ниц упав, доверчив, как дитя, того, кто над тобой смеялся день спустя, когда палач гвоздём пробил святые руки. Во время процесса над цветами зла в 1857 году отречение Святого Петра было сначала привлечено к делу против Бодлера за покушение на религиозную мораль, но позднее его стали называть христианским поэтом. И полю Клоделю пришлось сказать о языке цветов такие слова. Это необыкновенное смешение двух стилей: расиновского и журналистики своего времени. Что касается журналистики, Клодель имел в виду обиходные слова и обороты речи, но ещё больше городской дух Неологизмы индустриальной цивилизации, такие как вагон, дорожно-транспортная сеть, omnibus, уличный фонарь, баланс, сопоставление с рассином уже в начале 20 века стало общим местом. Анатоль Франс и Пруст не разделяли в Бодлере классического и христианского поэта. Бодлер не певец порока, он певец греха, а это совсем другое. говорил Франс. Сравнивая его стиль с расиновским, Клодель подразумевал янсенизм Федры, ведь эпитет христианский плохо истолковывает теологию Бодлера. Она отсылает к идеалам социалистов и утопистов 1848 года, к солидарности с беднотой, как разновидности милосердия и причащения святых таин. Подле Бодлера христианин в смысле баррикадного братства мы видим Бодлера столь же несомненного, хоть и более глубинного, Бодлера католика в более догматическом смысле. Бог Бодлера вовсе не искупитель грехов, а поборник справедливости и мститель. И в цветах зла образ Христа возникает нечасто, разве что в отречении святого Петра, и лишь для того, чтобы его попрать. От Иисуса Петр отрекся. Он был прав. Бодлер обращается к Богу и сатане, чтобы подтвердить первородный грех и провозгласить проклятие. Однако к искуплению он равнодушен. Потому-то Пруст и назовет его самым безутешным из пророков со времен пророков Израиля. «Для объяснения зла нужно снова вспомнить де сада, то есть естественного человека», — говорил Бодлер. «Мы видели, что после увлечения Эдгаром По Бодлер зачитывался Жозефом де Местром. То были годы формирования эстетики и метафизики цветов зла. Рассуждать меня научили де Местр и Эдгар По», — читаем в фейерверках. Первоначальные варианты названия бодлеровского сборника стихов — Лесбиянки, затем лимбы, колебались между реализмом, сатанизмом и социализмом. Однако в отчете о Всемирной выставке 1855 года доктрина Бодлера уже обретает чеканную форму. Это норовоучительное опровержение идеи прогресса. И с тех пор мы могли бы отнести к нему высказывание Эрнеста Лависа о Шарле Пеги. католический анархист, который в свой керосин плеснул святой воды. Проникши сидеями Деместра, Бодлер уверился в универсальности зла. Единственным возможным для человека прогрессом было бы сглаживание следов первородного греха, то есть осознание зла. Эту же мысль Бодлер повторяет по поводу досада в противовес добрым чувствам Жорж Санд. Сознающее себя зло не столь отвратительно, как зло неосознанное, и оно ближе к исцелению. В цветах зла стихотворение неисцелимое, которое напрямую касается этой безутешной теологии, начинается с картины сотворения мира как падения бога. Идея, форма, существо, слетев с лазури к жизни новой, вдруг упадают в Стикс свинцовый. и заканчивается утверждением неизбывности зла. То дух своим зерцалом ставший колодезь правды навсегда, и свет, и сумрак сочетавший, маяк в мирах, где властно мгла, покой и слава и отрада, восторг сознания в бездне зла. Сегодня нам нелегко понять такого Бодлера, приверженца де Сады и де Местра, Елиша католика наоборот, как его называл Леон Блуа. Но это один из его ликов.